Это немое восклицание показалось Раулю настолько красноречивым, что он больше уже не обращался к Портосу с вопросами. Он сел на коня. Портос с помощью гремо сделал то же. «Выработаем план действий», — сказал Рауль. «Да, конечно. Давайте-ка выработаем наш план», — ответил Портос. Рауль внезапно остановился. «Что с вами?» — спросил Портос. «Слабость?» «Нет».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 Напугав смерть и пережив целый век, лежавший теперь в развалинах, эти люди были все еще сильнее, чем самые дюжи из молодых. «Сударь», — сказал Портос Урауль, — «вы мне внушили мысль, что нам необходимо повидать Д'Артаньяна». «Конечно». «Надо думать, что, отвезя моего отца в крепость, он уже успел возвратиться к себе». «Справимся прежде в Бастилии» предложил Гремо, который говорил мало, но дельно. И они поспешили к Бастилии. По странной случайности, такие случайности боги даруют лишь людям сильной волей, гримо неожиданно заметил карету, въезжающую на подъемный мост у ворот Бастилии. Это был Д'Артаньян, возвращавшийся от короля.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 «Нам следует подождать, ведь она, несомненно, поедет обратно, не так ли, друг мой?» Сказал Рауль, обращаясь к Портосу. «Если Д'Артаньяна не подвергнут аресту», — ответил Портос. «В противном случае все потеряно». Рауль ничего не ответил. «Можно было допустить все, что угодно».